Дальше была снова музыка и танцы, и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в памяти сохранился образ множества движущихся людей и необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или тысячи смоляных бочек. положительно невозможно чтобы на балу присутствовали только обычные гости нордена людей было так много что вероятно были и другие только на этот вечер приглашенные гости потом разъехавшиеся и с этим же вечером у меня связано очень странное чувство чувство близости елены словно и она присутствовала на балу ч возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки, и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида и долго думал там о Еленне, но в тогдашнем состоянии мо вообразил себе иное. Другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости Елены, было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему. Я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица. Но тут все кончается. И теперь мне кажется минутами, Стоит мне сделать какое-то усилие над памятью, и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет. Я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие, Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом Елена ушла и больше уже не возвращалась. Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно, будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня какой-то огромной, мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. С свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь эти существа, колыхался так сильно. Рамахи были так широи и властны, что и меня захватило в круговорот. Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня, и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я, как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем. А ночью приходил он. И все, волнение и догадки, желание и воля, все получилось. глощалась смертельной ни с чем несравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делалло ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наву, к нему еще приходят голоса и образы живого мира и нарушают цельность мучительного чувства, но тут я засыпал, Тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела, и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность.